Глава 5 Едва ноги дуэльного аватара по имени Сильвер Кроу коснулись земли дуэльного уровня, как он прокрутился на месте, осматриваясь. Ночь. На чернильно- черном небе не горело ни единой звезды, И лишь тянущиеся к небу лучи освещали тяжелые облака, словно прожектора. А здание, испускавшие эти лучи, блестели темно-синим металлом, И щетинились украшениями, похожими на громадные клинки. Всю землю сплошь покрывала плитка причудливой формы. Харуюки не видел ни единого растения. «Гор...» – начал он, но тут его прервал орёв мотора. И ещё более громкий возглас. «Эй-хэй-хэй! Город демонов! Довольно-таки гуд чайс! Уж точно гигалучинг, чем пустыня или океан!» Что такое лучшинг, братан? Да ты гонишь, о. Даже я понял. Это ведь значит лучше, братан. Ой-ой, вот так вот просто? После где-то двухсекундного ступора Харьюки помотал головой и вернулся к осмотру. Как уже заявил братан, им выпал уровень город-демонов. Здесь всегда ночь. Хоть в обычных дуэлях, хоть в битвах за территорию. А здания крепки до того что их можно считать неуязвимыми. Но каких-либо нюансов вроде яда, жуков и ловушек нет. Они стояли посреди огромного перекрёстка. Перед собой Харуюки видел пронзающие небеса здания. Позади два параллельных стальных коридора, проложенных по воздуху. Видимо, один из них изображал автомагистраль, другой — железную дорогу. Рядом с ним наблюдалась лишь та самая троица, всё так же ломавшая комедию. В боевой отряд Неганебилос входили 18 человек, но больше Хроюки никого в поле зрения отыскать не смог. Неужели Асцлатори Юниверс отправили на защиту всего 4 человек, и поэтому количество атакующих срезало под них? Подумал был Ахроюки, но сам же и опроверг свою мысль. Если бы так случилось, Система выбрала бы для битвы самых высокоуровневых бертлинкеров. И Харуюки со своим шестым уровнем не оказался бы тут без фуко и парц с их аватарами восьмого уровня. В верхнем левом углу тоже виднелись лишь четыре шкалы. Правый верхний пустовал. Харуюки подошел к троице, собираясь обсудить с ними странность происходящего. Э «Эш!» – позвал он. И наездник на вычурном американском мотоцикле тут же крикнул в ответ, тычев Хараюки пальцем. «Эй, чертова ворона! Наконец-то Сольвинг Баут!» «Сольвинг Баут? Это еще что такое?» «Эй-эй-эй! Эндерстэнди эй, эй, меня? Мы ж с тобой, Лонг, сколько знакомы!» «Сольвинг — решающий, Баут — поединок! А все вместе — решающий поединок! Это же очевиднинг!» «Полный не в сту Но нам сейчас не до этого. Нас почему-то четверо. Ни шкал других союзников, ни шкал противников. Что всё это значит?» Как правило, после таких заявлений Эш с криком «Чё, реально?» Понимал, что что-то не так. Но только не в этот раз. Мотоциклист прокрутил всё ещё выставленным пальцем, и его шлем-череп ухмыльнулся. «На чё, крал? Ты, кажись, фёст раз на крупномасштабной битве за территорию. А как иначе? До сих пор число наших легионеров можно было по пальцам пересчитать. Окей, окей. У, Оли, объясните, вороне новичку, что к чему? Как скажешь, братан. Бушутан бодро откликнулся на приказ Эша, постучал горильей рукой по горильей груди и подошёл к Хруюке. Эээ, ну так вот, кролл Когда количество участников переваливает с 20 и битва за территорию становится крупномасштабной, правила чуть-чуть меняются. Всех участников дробят на группы по 3-4 аватара, и они не видят ни шкал других союзников, ни врагов, пока не приблизятся к ним. Утан прервался, и слово взял Оли граб, чья влажная темно-зеленая броня искрила от иллюминации окрестных зданий. «На волноваться не о чем. Обе команды все так же расставляют с востока и запада, или с севера и юга. Все остальные должны появиться неподалеку. Я думаю, по пути к центру мы наверняка с ними встретимся». «Понятно. Гига-сэнкью за объяснение». Харуюки коротко поклонился, а затем все же решил задать вопрос, не дававший ему покоя. «Но, Оливсан, ты же раньше говорил «я», как обычно». «Откуда теперь такое отчётливое «я»?» «Яу-яу-яу, ты всё-таки заметил?» Незатейливая овальная маска Олива расплылась в улыбке, и он кивнул. «Я, как бы это сказать, слабовато выделялся на фоне «о» и братана. Потом подумал, что поэтому-то АСС-комплект меня и заразил куда глубже, чем «о». И решил, что впредь постараюсь развить свою индивидуальность». «Понятно. Ясно всё». Снова кивнув и осознав происходящее, Хараюки ещё раз огляделся по сторонам. Только сейчас он вспомнил, что на стратегическом совещании упоминалось что-то вроде «Если вы окажетесь вдали от остальных членов команды, двигайтесь к центру, по пути захватывая все встречные базы». Тогда он решил, что такого не случится. Но поначалу им, видимо, придётся действовать четвером. «Тогда давай поспешим, Эш!» Проговорил Харуюки и зашагал было вперёд, но тут Эш перекрестил перед собой руки, выставил указательные пальцы и покачал ими. «Не спеши так, Кроу! Для начала сделай дип-бресс!» «Э, ладно». Эш редко когда выражался на правильном английском, поэтому Харуюки решил не спорить. Он остановился, потянулся одновременно с Утаном и Оливом. Голубоко вдохнул и выдохнул. Тем временем Эш продолжал говорить тихим голосом. «Нас, о и Оли вам заразили АСС-комплекты, из-за которых нам пришлось пережить гига вещи Но причина, по которой мы настолько стремились принять участие в сегодняшней миссии, что даже сменили ради нее Легион, далеко не только в том, что мы хотим ревенжа от общества исследования Ускорения». Харуюки продолжал дыхательные упражнения, глядя на белую маску гонщика. «Я просто люблю дуэли. Конечно, порой я сражаюсь ради каких-то целей. Но куда больше мне нравится воевать не во имя чего-то такого, а просто от битве к битве хит хитапаться до красна. Бат, если общество добьётся своего, уже скоро в толковых дуэлях будет не сразиться. И раз на сражается за то, что я так сильно люблю... «Не могу же я молча стоять в сторонке. Поэтому я здесь. И всё же...» По ходу его речи Харуюки совсем забыла дыхание. И тогда Эш произнёс слова, глубоко запавшие ему в душу. «Даже здесь я не отступлюсь от своих принципов. Что бы ни произошло, я не собираюсь привносить в дуэли ни злобу, ни ненависть. Я просто раскалюсь до красна и буду сражаться». А я understand Да, я прекрасно тебя понял. Хороюки медленно кивнул и ответил: « Ты хочешь сказать, что в бою мы должны полать изо всех сил, не ограничивая себя вместе обществу, да? годса чертова ворона Эш убрал указательные пальцы и выставил вместо них большие. Утан и Олив крепко сжали кулаки. Здесь и сейчас проходила не только важнейшая миссия, но и битва за территорию. И пусть Харуюки не смог бы получить от битвы столько же удовольствия, сколько Эш, от него всё равно требовалось крепко стоять на ногах, глядеть в оба и сражаться, как всегда. И, кстати, если на то пошло, он так и не выяснил, где именно в Минато-3 они оказались. «Сначала надо понять, где мы», — крикнул Харуюки, — и побежал в сторону ближайшего здания. Крепкие стены здания он бы так просто не сломал, но окружавших стальной частокол... Ах! Урия! За три пинка с разворотом он повалил 10 с лишним метров забора, набрал 3 процента энергии, а затем раскрыл крылья. Изо всех сил подпрыгнув, Харуюки взмахнул ими и взлетел где-то на 30 метров. Переключившись на парение... Он медленно прокрутился на месте. За автомагистралью и железной дорогой виднелся широкий канал. За ним черная гладь. Судя по всему, море. Еще дальше искусственный остров, где возвышались дворцы, достойные служить замками демонических королей. А также большущее колесо обозрения и мост, словно составленный из гигантских копий. И если этот остров Адайба из которой выходит Радужный мост, они, стало быть, находились у восточной границы Мината-3. Шкала энергии почти иссякла, так что Харуюки заскользил к земле. Потратив остатки перед самым приземлением на торможение, Харуюки опустился на стальные плиты. «Я всё понял. Мы на острове Тенодзо, ближе к северному краю!» Воскликнул он, прокрутив в голове вызубренную наизусть карту местности, И указал на запад. «Вон там станция Синагава, а прямо за ней центр зоны». «Отлично! Ну тогда Тим Раф Валли Роллерс Пласс приступает к операции!» Эшнарош нагромко взрывел двигателем мотоцикла. И в ответ раздалось дружное так точно у Тана и Олива. Э, «Мы так и будем называться?» Подумал Харуюки. Но ему оставалось лишь с небольшим опозданием добавить в кучу своё. Так точно.